Не успела миссис О'Даут провести и получаса в обществе Эмилии, впрочем, это бывало и во всяком другом обществе, как уже выложила своему новому другу все подробности своего рождения и родословной. «Дорогая моя», — сказала она добродушно, «когда-то мне очень хотелось, чтобы Джордж стал моим братом. Моя сестра Гларвина прекрасно подошла бы ему». Но что прошло, то прошло. Он оказался уже помолвлен с вами, так что вместо брата я нашла сестру, и я так и буду смотреть на вас и любить вас как члена семьи. Честное слово, у вас такое прелестное, доброе личико и обращение, что я уверена, мы сойдемся, и вы будете украшением нашей полковой семьи. «Конечно, будет», — одобрительно подтвердил О'Даут и Эмилия была немало удивлена и благодарна, неожиданно обретя столь многочисленных родственников. «Мы все здесь добрые товарищи», — продолжала супруга майора. «Нет другого полка в армии, где бы вы нашли такое дружное общество или такое уютное офицерское собрание. У нас нет ни ссор, ни дрязг, ни злословия, ни сплетен. Мы все любим друг друга». «Особенно миссис Мэджинис», — сказал смеясь Джордж. «С женой капитана Мэджиниса мы помирились, хотя она обращается со мной так, что есть от чего посидеть раньше времени». «А ты-то купила себе такую великолепную черную накладку!» — воскликнул майор. «Мик, придержи язык противный! Эти мужья вечно во все вмешиваются, дорогая миссис Осборн. А что касается моего Мика, я часто говорю ему, чтобы он открывал рот только когда отдает команду, да когда ест или пьет». Когда мы останемся одни, я расскажу вам про наш полк и предостерегу вас кое от чего. Теперь познакомьте меня с вашим братом. Он бравый кавалер напоминает мне моего кузона Дэна Мелани. Мелани из рода Белли Мелани, моя дорогая. Знаете, того, что женился на Офеле из Скули из Устристауна, кузине лорда Пол Луди? Мистер Сэдли, я счастлива познакомиться с вами. Надеюсь, вы обедаете сегодня в офицерском собрании. Не забудь этого чертова доктора, Мик, и ради бога не напивайся до вечера. «Сегодня 150-й полк дает нам прощальный обед, моя дорогая», — возразил майор. «Впрочем, мы достанем билет для мистера Сэдли». «Бегите, Симпл!» — это прапорщик Симпл нашего полка, дорогая Эмилия. Я забыла вам его представить. «Бегите скорее к полковнику Тевишу, передайте ему поклон от миссис Удаут и скажите, что капитан Осборн привез своего Шурина и приведет его в столовую 150-го полка точно к пяти часам. А мы с вами, милочка, если вам угодно, слегка закусим здесь». Прежде чем миссис О'Даут закончила свою речь, юный прапорщик уже мчался вниз по лестнице исполнять поручение «Дисциплина — душа армии. Мы пойдем выполнять свой долг, а миссис О'Даут останется и просветит тебя, эми сказал капитан Осборн. Затем они с Добином заняли места на флангах майора и вышли с ним, перемигиваясь через его голову.